Глава двадцать Ночь прошла. Вместе с ней ушла и гроза, и едва занялся рассвет, как я проснулась, разбуженная ласковыми лучами солнца, нашедшими лазейку меж тяжёлых штор на окне. Несколько секунд лежала молча, не шевелясь, привыкая к тяжести мужской ладони на своей талии, привыкая к новым ощущениям внутри себя. Мне казалось, что одна ночь изменила меня, И в то же время это всё ещё была я, немного другая, более счастливая, более влюблённая. Слишком много более для одного человека. Слушая тихое дыхание мужчины, лежавшего рядом за спиной, боялась пошевелиться и развеять эту сказку, ставшую явью. Сердце билось ровно-ровно. И я ещё никогда в жизни не ощущала себя настолько спокойной, настолько дома. То, что произошло между нами этой ночью, я не жалела, Ни об одном мгновении нашего единения. Ни об одной секунде ласки и страсти, подаренными друг другу. Стоило закрыть глаза, и всё повторялось вновь. Я помнила эту ночь до мелочей. Возможно, когда-то позже я забуду её, как сон. Другие, ещё более жаркие ночи, вытеснят из памяти первую. Так бывает, и это нормально. Но сейчас мне хотелось смаковать её, повторять снова и снова, и будто наяву чувствовать нежные прикосновения сильных рук, жаркие поцелуи и объятия, от которых шла кругом голова и исчезали остатки разума. Невольно шевельнувшись, решилась и осторожно приподнялась на локте, чтобы обернуться и взглянуть на Неда. От моего движения его рука приподнялась, и мужчина, мгновенно отреагировав, открыл тёмные глаза, затянутые поволокой ускользающего сна. Стоило отдать ему должное — Генерал почти мгновенно пришёл в себя и, моргнув, смотрел уже осмысленно. Лишь на губах заиграла лёгкая улыбка, отозвавшаяся в моём сердце чем-то сладостным и предвкушающим. «Ты...» — просто проговорил он. Вместо ответа улыбнулась и легла на бок, лицом к мужу, подтянув одеяло выше и прикрывая то, что сама не так давно показывала ему, почти без тени смущения. Но тогда была ночь и совсем другая, Лёгкая атмосфера между нами, а теперь внутри проснулась запоздалая скромность и смущение. Нэт это заметил, но никак не прокомментировал, просто привстал, облокотившись на руку, заглянул мне в глаза, шепнув жадно и горячо. Я боялся проснуться, боялся, что ты просто сон, навеянный моими мечтами. «Значит, я твоя мечта?» — спросила осипшим от волнения голосом. «Ты больше, чем мечта», — он потянулся ко мне. Коснулся бережно лица, зацепил завиток волос, потянул и отпустил, глядя на мой рот. Я сама потянулась к нему, поцеловала, чувствуя, как между нами просыпается то, что было уснуло. Вот только продолжение не последовало. Короткий стук в дверь спальни, скрип открываемой двери и бодрый голос Дворецкого, проговоривший. «Доброе утро, лорд Эдвард! Я...» И всё, дальше были «ах» и «ох», быстрое извинение и мой смех, когда, нырнув под одеяло, спряталась от мистера Хеппмена. «Представляю, что сегодня будет новостью дня. Нет, конечно, ни для кого не секрет, что мы с Эдвардом уже месяц как женаты, но нас впервые застают в одной спальне, и это точно будет на языках у прислуги. Хотя мы с Недом об этом можем только догадаться. Вот мы и попались, леди Беррю, — заявил муж, и, приподняв одеяло, Нашел там меня, подрагивавшую от смеха. «Выбирайтесь, он уже ушел», — добавил Нет, а я, скользнув взглядом по ногам генерала и не обойдя вниманием все то, что было выше, слегка покраснев от увиденного, выбралась на свет. «Да, милорд, попались с поличным», — поддержала шутку мужа. «Жаль, что нас прервали. Скоро завтрак. Я был бы, конечно, не против пропустить его и провести время здесь, под одеялом», — он улыбнулся. Но. Протянула я и прежде, чем Эдвард успел поймать меня в свои объятия, спрыгнула с кровати, прихватив с собой одеяло, в которое благополучно закуталось. Нет дёрнулся было за мной, по-прежнему улыбаясь, но миг, и его улыбка погасла. Он опустился на подушку, сделавшись серьёзным, как когда-то давно. Я сразу поняла, в чём дело. Ноги. Он забылся, и я забылась. Момент получился неловким и тяжёлым. «Встретимся за завтраком, милорд». Проговорила спокойно. Наигранной веселости здесь не было места, как и сочувствию, которое не стоило испытывать к этому сильному мужчине. Да, он вздохнул и сел. Тёмный взгляд, словно извиняясь, впился в моё лицо. Казалось, ему нужно было так много сказать мне, и он хотел это сделать, но не сказал. И я чего то ощутила долю благодарности, потому что порой молчание более ценно, чем слова. Всё, что я хотела услышать от него, я услышала ночью. Днём эти слова имеют другой вкус, не такой сладкий, как в темноте под приправой из дождя и грома. «Я тут подумала о второй загадке», — проговорила бодро, скорее, чтобы отвлечь мужа. «Вы составите мне компанию сегодня на прогулке к морю». «К морю?» — он усмехнулся. «Вы видели, какая там крутая тропа?» «Мне кажется, у вас получится, милорд», — заверила мужа. «Мы возьмём с собой Габриэль и Джесси, а ещё попросим кого-то из слуг подождать на вершине утёса». «Вдруг нам понадобится помощь?» В какой-то момент было решило, что он откажется, но Эдвард меня удивил. «Хорошо, Эйвери, для вас что угодно». «Для тебя», — поправила мужчину, «Мне понравилось, как утром мы перешли на «ты». Давайте так и продолжим». «Давай», — согласился он и улыбнулся. По своим покоям я не ходила, я летала. Казалось, за спиной выросли крылья, и горничная, стелившая постель, поглядывала на меня с улыбкой и интересом. Ну и пусть. Счастье не надо прятать, да и не получится. Оно просто сверкает на моей коже. Горит огнём в груди, светится во взгляде. Такое не спрятать, не скрыть. По крайней мере, не сегодня и не сейчас. Позже я, конечно, возьму себя в руки, но это позже. А пока позволю себе немного лёгкости и радости, о которых могла только мечтать. Кто бы мог подумать, что этот брак станет настоящим? Эдвард. Я подошла к зеркалу, взяла в руки щётку для волос. А ведь он так и не вспомнил. Впрочем, какая теперь разница? К тому моменту, когда часы на каминной полке показали, что пора спускаться к завтраку, я была готова и даже сумела немного, нет, не полностью, но успокоиться и умерить свою радость. Любовь даёт людям крылья, но у меня не было таких, как сейчас. Сильных и крепких, когда была, как мне казалось, влюблена в Чарли. Видимо, причиной было то, что я совсем его не любила, Красивого, здорового и, как теперь понимаю, надменного светского льва. А вот Эдвард... Одна мысль о нем, и кровь бежит быстрее по венам, наполняя тело сладкой истомой. Неужели так будет всегда? Ничуть не удивилась, увидев, что Эдвард ждет меня в коридоре. Едва покинула покои, как он подъехал ближе, протягивая руку. Такой красивый, такой желанный и мой, бесконечно любимый. «Позволишь проводить тебя к завтраку?» — спросил мужчина с хрипотцой в голосе, от которой по спине пробежала дрожь. Его тёмные глаза сияли, и сразу стало понятно, что изменения в наших отношениях заметят все без исключения. Кивнув, вложила пальцы в широкую ладонь Берила и тотчас ощутила, как он сжал их бережно и нежно, но вместе с тем сильно, словно пытаясь показать, что может защитить несмотря ни на что так мы и появились в зале шагая рядом моя рука переместилась на плечо супруга за столом уже сидели все я бросила быстрый взгляд на часы отметив, что следы учиненного мной пожара уже исчезли но хмурый вид леди джоанны отчего-то сказал мне о том что она не обойдет стороной вопрос уничтожения семейной реликвии и действительно старшая леди Бэрилл даже открыла рот явно не собираясь приветствовать нас с ее внуком да так и закрыла его не проронив ни слова, лишь глядела внимательно, рассматривая то моё лицо, то лицо генерала. Не сомневаясь, ушаната она всё разглядела и поняла. Лёгкая улыбка тронула тонкие губы старой леди. «Доброе утро, Эдвард!» — прошелестел голос. «Доброе утро, Эйвери!» Сэр Томас, стоявший у окна, развернулся к нам и кивнул, улыбаясь на свой манер. Казалось, ничто не может испортить его отменного настроения. «А вы сегодня выглядите как-то иначе», — только и проговорил он. «Видимо, наши молодые наконец-то пришли к консенсусу», — прозвучало в тишине. «Ай, да леди дракон! Оказывается, старая дама умеет шутить? На колкость это, не похоже. Не ожидала. Просто аплодирую ее смекалке». Видимо, за несколько секунд она успела оценить то преимущество, которое получает от этого брака уже неэффективного. Сэр Томас, услышав замечание матери, уже по-новому посмотрел на сына и на меня, его невестку. Секунда, и выражение лица мужчины изменилось. Он широко улыбнулся, подошёл к нам, протянул руку сыну и пожал её молча, без лишних слов. Затем, склонившись ко мне, к самому уху, шепнул. «Поздравляю вас обоих. И да, Эйвери, я очень рад, что моему сыну наконец-то повезло». «Мне тоже повезло», — успела шепнуть до того, как старший Берилл распрямил спину. «Я голоден, как настоящий волк», — сказал генерал и поднял на меня взгляд. Мы подошли к столу. Габи, сидевшая на своём месте, удивлённо посмотрела на меня, затем на отца. Она тоже что-то заметила. Дети вообще чувствительны к подобным вещам, но, кажется, наши взгляды и некоторое возбуждение малышка отнесла насчет ночной прогулки. Итак, мы за столом. По знаку леди Джоанны слуги принялись подавать блюда, а я ела и не замечала, что ем. Сердцу внутри было легко и тесно. Но я не избегала взглядов своих родственников, стойко выдержала улыбки старой леди. Наверное, потому, что ни о чём не жалела. А впереди у нас будет прогулка к морю и возможность перевести дыхание и почувствовать себя более свободной от постороннего внимания. Я так и не поняла, что произошло с часами. Всё же не удержалась леди Джоанна, когда прислуга стала убирать посуду. «Боги, матушка!» — простонал сэр Томас. Мы их терпеть не могли. Так радуйтесь, что мы, наконец, избавились от их скрежета, так мешавшего вам спокойно есть». «Да, мешали, но все же они были частью нашего наследия», проговорила она с недовольство. недовольства. «Это я их нечаянно сожгла. Я не стала ждать, пока разговор перейдет ко мне. Сама взяла инициативу в свои руки. Как так?» — не поняла женщина. «Эйвери еще не умеет контролировать свою магию», вступил в разговор генерал. Только не понимаю, отчего вы, леди Джоанна, недовольны. Он хитро улыбнулся. Не так давно, не вы ли жаловались на раздражающий скрежет механизма? Старая леди поджала губы, но не призналась в собственных словах. Эдвард перевёл взгляд на меня. «Не пора ли нам собираться на прогулку?» — спросил он, и я с готовностью кивнула. Мысли о том, что мы пройдёмся у воды или хотя бы просто посидим вместе, глядя на море, отчего-то вдохновило меня, а ещё... «Ещё я хотела проверить свою догадку относительно грота». «Вы идёте на берег?» — оживился сэр Томас. «Да», — ответила за всех звонко Габи. «И мы с Джесси тоже». «Ну...» — старший лорд уперся руками в стол и поднялся, улыбаясь. «Тогда я составлю вам компанию, если вы не против». Вопрос адресовался нам с генералом. «Интересно, как ты собираешься ехать туда в своём кресле?» — не удержалась от колкости бабушка. «А я помогу» тут же нашелся сэр Томас и, поймав довольный взгляд внучки, весело ей подмигнул. Спуск дался нам непросто, но старший лорд сэр Томас помог сыну справиться с тропинкой. Я же, шагая за мужем в компании Габи и ее таксы, только теперь поняла, насколько тропинка сложна для механического кресла. И все же Нет казался довольным. Он неотрывно смотрел на море, распростершееся перед нами бесконечной синей дорогой. И даже погода — Бушевавшая ещё этой ночью успокоилась, став ласковой и безмятежной. Если бы не ветер, дышавший прохладой, то на солнце было бы вполне тепло, почти как летом. По песку кресло ехать отказалось напрочь, но с помощью отца ему удалось подъехать достаточно близко к кромке воды, и я, встав в шаги от генерала, взглянув на него, поняла, насколько мужчине нравится это маленькое путешествие. «Нам необходимо что-то придумать», уперев руки в бока, «Совсем как торговец на рынке», — рассуждал сэр Томас. «Тебе нужно время от времени покидать пределы замка, а прогулки просто необходимы для крепкого здоровья». Эдвард улыбнулся, но улыбка получилась немного кривой. «Прежде я часто бывал здесь», — проговорил он, и у меня чего-то появилось ощущение, что эти слова предназначаются больше себе самому, чем нам с сэром Томасом. Я перевела взгляд на Габи, девочка играла с собакой. Они раздобыли какую-то палку, выброшенную морем, и маленькая леди Беррилл принялась бросать её, весело и звонко смеясь. А Джесси, подтявкивая, и словно вторя хозяйке, носилась за палкой и приносила её девочке. «Мне нравится море и этот берег, мне нравится старый замок. Не думаю, что когда-нибудь смогу променять его на дом в столице», — продолжил генерал. «То ли было раньше», — рассмеялся старший лорд. Эдвард хмыкнул, а я почему-то вспомнила о том, как прежде заголовки газет пестрели историями и изображениями моего нынешнего супруга. Это было до того, как Эдвард лишился способности ходить, но это было. Сердце сжало горькая ревность. И даже понимая, что у нас у каждого было своё прошлое, я ощутила укол в сердце, понимая, сколько женщин было у моего генерала до меня. Нет, даже не так. До нас. «Сэр Томас!» — обратилась к свёкру он взглянул на меня с вопросом во взгляде. «Не могли бы вы ещё раз показать мне грот?» — понизив голос, попросила я. «Почему бы и нет, но...» Он посмотрел на море, прищурил глаза и кивнул чему-то, что знал только он. «Скоро прилив. Если поспешим, то успеем сходить и вернуться. У нас не более получаса». «Да за это время я успею даже к замку подняться и спуститься вниз». Улыбнулась родственнику, а затем, повысив голос до крика, позвала Габи. «Побудешь рядом с отцом?» Девочка мигом оказалась у кресла. Запыхавшись, она кивнула, а Джесси, будто поддерживая хозяйку, снова тявкнула, да так звонко, что ушам стало больно. «Вам не надо никуда ходить», — внезапно проговорил нет, разворачивая кресло. От его былого спокойствия не осталось и следа. «Эдвард, что такого?» — удивился сэр Томас. «Мы уже бывали там с Эйвери». «До прилива далеко, и мы успеем не то что сходить в грот, но даже доползти к нему. Ты же знаешь, я всегда осторожен с морем». «Не в этот раз и не без меня», — прозвучало в ответ. Я удивлённо посмотрела на мужа. «Кресло туда не доедет», — пояснил он. «Я просто хочу проверить», — проговорила тихо, но муж покачал головой. «Глупая затея. Мне стоило это сразу понять». «Обещаю, что буду у тебя на виду», — сделала попытку. Он покачал головой нет это с самого начала было глупой затеей он явно опасался что в гроте может быть ловушка или нечто подобное это я поняла и без слов но вряд ли предок эдварда стал бы подвергать своего потомка подобному испытанию достаточно и того что он спрятал фрагменты картины завуалировав их стихотворными загадками я хотела было сказать об этом неду когда звук падающего камня привлек внимание скинув голову, взглянула на высокий берег, заметив силуэт мужчины на самом его верху, неподалеку от начала тропы. Незнакомец стоял на самом краю. Видимо, он подошёл слишком близко и был неосторожен. Завидев нас, мужчина отступил назад и мгновение спустя скрылся из виду. Кем он мог быть, я не поняла. Возможно, кто-то из слуг? Лицо разглядеть не успела, ещё и солнце светило в глаза, мешая обзору, и мне точно показаться не могло. «Вы видели?» — воскликнула и, вскинув руку, указала на берег, туда, где уже никого не было. Эдвард, который был весьма осторожен и чуток после войны, кивнул. Он тоже успел заметить человека на вершине и кивнул. А вот Габи и сыр Томас пропустили всё, кроме падения камня. «Это чужой. Возможно, кто-то из городка», — предположил генерал. Я подошла к нему ближе, склонилась, заметив. «У меня ощущение, что за нами следили», — призналась тихо. Эдвард не ответил, но бросил ещё один быстрый взгляд наверх, а затем тронул колёса своего кресла. «Разберёмся», — сказал он. «Это мог быть просто путник или кто-то, пришедший в пустоши в поисках работы. В отличие от меня, Нет не был так взволнован или просто не показывал вид. У моря побыли с полчаса. Не было смысла бежать наверх, да и не успели бы мы подняться по тропе так быстро, как хотелось бы. А потому было решено ещё немного посидеть у воды». Габи и Джесси заигрались. Я некоторое время с тоской поглядывала на грот. В голове крутились слова стежка, и меня просто тянуло войти внутрь и попробовать выпустить на волю, полученную от Эдварда силу. Что, если там тоже есть тайник, и открывается он с помощью огня? Правда, ума не приложу, где этот самый огонь применять. Разве что крабов напугать, тех, что с красными шапочками укрывают камни, греясь на солнце. А потому, еще немного помучившись от невозможности осуществить задуманное, все же согласилась с доводами мужа, понимая его позицию и страх. Хотя сильно сомневаясь в том, что в гроте существуют западня. Присоединившись к Габриэль, поиграла с ней и с таксой. Мне удалось даже забывшись побегать, превратившись на время в прежнюю Эйвери, в ту девочку, которой я была много лет назад. Не такую богатую, зато умеющую видеть красоту этого мира, и умеющую радоваться жизни так, как это делают только дети. Жаль, что вырастая, мы порой забываем о том, как быть детьми, и вместе с этой памятью от нас уходит что-то лёгкое и светлое. Когда начали подъём по тропе, Неду прямо отказался от помощи отца, и я поняла, что для него было важно испытать свои силы. Тропа — не лестница с досками, прилаженными для удобства, и верёвки здесь нет. Ни я, ни сэр Томас мешать Неду не стали. «Поднимались мы, конечно, медленно». Габриэли Такса успели подняться и спуститься назад, пока мы преодолевали ленту тропы с её поворотами и камнями, мешавшими подъёму. В какой-то момент сэр Томас быстро подошёл ко мне, коснулся руки и кивком головы указал за спину на море. «Взгляните, Эйвери!» Остановившись, обернулась и застыла на месте. «Так вот какой он, этот прилив!» «И вот почему Нет так боялся за меня!» Внутри немного похолодело, когда увидела, как море подступает на берег, укрывает водой песочный пляж, особенно там, где виднелся грот. Встревоженные чайки взмыли в небо, возмущённо закричали, а я так и осталась стоять, наблюдая красивое, но страшное зрелище. «В этот момент лучше внизу не находиться», — пошутил старший лорд Берилл. Не могла не согласиться с ним. Но как же быстро прибывает море? Несколько секунд, И вот камни, на которых ещё недавно играло бликами солнце, скрылись под толщей воды. У входа в грот волны шумели и пенились, бурлили и ворчали, заполняя собой темноту, пока грот, к моему откровенному ужасу, не скрылся полностью, став не частью суши, а морем. Яркое солнце улыбалось нам с неба, и в какой-то момент, за несколько минут до того, как вода заполнила грот, я увидела, как воды окрасились золотом, и сердце сжалось от понимания того, что я была права. Вот оно, золото, по которому нужно пройти. Но этого просто не может быть. Никто в здравом умении отправится в грот, когда там бушует море. Нет, наверняка я ошибаюсь, и это не место, описанное в стихотворении. А что, если оно, сглотнув, ощутило сухость во рту? Еще немного, и берег стал меньше, а море поднялось высоко. Лизнув начало тропы, и огромный валун, который я прежде не замечала. «Пойдёмте, Эйвери!» — тронул меня за локоть сэр Томас. «Пойдёмте!» — проговорила, оставаясь ещё под впечатлением от увиденного. И всё равно, поднимаясь наверх, нет-нет, да и бросала взгляд через плечо туда, где раньше был берег, усыпанный золотым песком, и где теперь бушевало море. Эдвард справился. Да, на его висках и на лбу выступили бисеринки пота, но он сам, без посторонней помощи, преодолел тропу и остановился лишь на самом верху, чтобы отдышаться. А поймав мой встревоженный взгляд, лишь кивнул, явно довольный собой. В замке нас ждали две новости, одна из которых была очень приятной, а вторая объясняла появление странного человека на вершине берега. «Вам письмо, леди Берилл». Дворецкий встречал нас в холле. Приняв верхнюю одежду, он протянул мне конверт, на котором я без особого труда узнала почерк отца. Эдвард, увидев, как загорелись мои глаза, с улыбкой кивнул, стоило мне, извинившись, отправиться в свои покои, чтобы насладиться новостями. Один из лакеев, принимавших плащ и шляпу у сыра Томаса, тоже подошел ко мне и с поклоном произнес. «Леди Беррилл, миссис Лэйси просила передать вам, что сегодня из города пришли несколько человек устраиваться в замок. Она будет рада, если вы сообщите» когда сможете принять их». «О», — проговорила я тихо, успев подумать о том, что Эдвард, скорее всего, оказался прав, и тот мужчина на берегу — просто один из наемных рабочих, кто ищет место в пустошах. «Передайте ей, что я пришлю за ними позже, пусть пока людей покормят». «Да, миледи», — он с поклоном отошел, а я поспешила к себе, чувствуя, что едва не подпрыгиваю от нетерпения прочитать новости от отца уже устроившись в кабинете, успев прежде ополоснуть руки и лицо, достала нож для бумаги и открыла конверт. «О, папа!» — проговорила, чувствуя некоторое облегчение после прочтения первых строк письма, в которых мистер Латимер коротко описал свое путешествие в столицу. «И что для меня было важно, что он прибыл здоровый и невредимый». Отметил отец и встречу с кортежем принца. Они разминулись на дороге. Тогда Альберт направлялся к нам, а отец в противоположную сторону и как водится его экипаж уступил дорогу монаршей особе ничуть не сожалею что не познакомился с наследником написал папа зато едва оказавшись дома я тотчас отправил письма одну господину лекарю в котором договорился о встрече а второе своему помощнику так что со следующим письмом жди документы по нашему общему делу я все же надеюсь на твою помощь эйви упомянул отец и тетушку отметив что она пока живет с ним но сразу же по приезде проявила несвойственную ей прежде активность, так что в скором времени стоит ожидать от нее приобретения лавки и всего вытекающего из этой покупки. «Теперь я останусь совсем один в огромном доме». Попенял мне мистер Латимер, и я невольно улыбнулась, просто представив себе, как он сидит дома, в своем кабинете, сосредоточенно попыхивая трубкой, и пишет эти строки. Представила настолько ярко, что в какой-то момент даже ощутила запах его любимой трубки и аромат вишни, щекочущей ноздри. «Очень надеюсь, что ты выдержишь приезд принца. Хотя о чём это я? Не сомневаюсь, что моя Эйвери не спасует даже перед королём». «О, принц уже отбыл, папа!» — проговорила вслух. Новости были хорошие. Отец пообещал, что отправит лекаря сразу, как только договорится с ним. А значит, если господин врач поспешит, то уже через пару дней прибудет в пустоши при благоприятной дороге и хорошей погоде. Главное, чтобы дожди не размыли тракт. «Мне было очень нелегко оставить тебя там», — продолжила я читать слова, написанные рукой дорогого мне человека. «Но я понимаю, что не могу постоянно держаться за тебя, как и ты за меня. Ты уже вполне взрослая девочка и отлично знаешь, что тебе нужно делать. Я вмешиваться ни во что не стану, но помни, если тебе понадобится моя помощь, только позови, и я сразу же примчусь даже на край света, не то что в какие-то там пустоши». Вздохнув, улыбнулась. В этом был весь отец, мой любимый и горячо обожаемый папа. Несколько секунд сидела, чувствуя, как глаза защипали подступившие слёзы. Моргнув, прогнала грусть и дочитала письмо. В самом конце отец передавал всем приветы и пожелания здравствовать. «Обязательно расскажу об этом вечером за ужином, когда в обеденном зале соберётся вся семья, частью которой я уже стала». Но хватит печалиться. У отца всё благополучно, у меня тоже. Разгадка тайны северных пустошей близка. Я просто чувствую это. И да, в грот надо обязательно наведаться и сделать всё так, чтобы Эдвард не переживал. А сейчас пора заняться делами. Отыскав колокольчик, вызвала слугу. На зов явился один из лакеев, и я передала ему, чтобы спустился вниз и сообщил миссис Лэйси о моей готовности принять тех, кто пришёл наниматься в замок. Сложив письмо, отправила его в верхний ящик к своим расчётам и записям, а сама стала ждать. Стоило отдать должное работе прислуги в пустошах. Теперь они делали всё быстрее и более слаженно. Так что спустя несколько минут в двери уже вежливо стучали. Я ответила короткое «Войдите», и первый порог переступила экономка. «Миледи!» — она присела в книгсоне. «Вам было угодно посмотреть людей?» «Да», — кивнула в ответ, и женщина, открывшую редверь, позвала тех, кто ждал в гостиной. И их было трое. Два мужчины и одна женщина. Вошли неторопливо, оглядываясь по сторонам, явно не привыкшие к подобной обстановке, а может, просто любопытствующие. Я же посмотрела на обоих мужчин, понимая, что любой из них мог оказаться там, на вершине утёса. Жаль, что не было возможности разглядеть лицо. Солнечный свет сыграл шутку, скрыв от меня незнакомца. «Леди Беррилл», Мужчины поклонились, а женщина сделала книгсон. «Кто такие?» «Мы пришли испытать судьбу», — заговорил первый из мужчин. «Высокий, широкий в плечах, смуглый и одетый в добротные кафтаны, высокие крепкие сапоги. У него было открытое лицо и волевой подбородок. В городе говорят, вам нужны слуги», — поддержала слова мужчины единственная дама. «Да, мы расширяем штат», — подтвердила я, добавив. «Представьтесь и расскажите о себе» а сама принялась рассматривать мужчин, пытаясь понять, кто из этих двоих был на утёсе. «Генри Райс, миледи», — представился тот, кто заговорил первым. «У меня есть небольшой опыт работы лакеем и рекомендации с прежнего места». «Прекрасно, я хотела бы их посмотреть», — кивнула в ответ. Мужчина скинул заплечный мешок, и пока доставал из него какие-то бумаги, заговорила женщина. «Моё имя Магреги Хейл, миледи. Могу работать горничной или помогать на кухне». Я быстро всё схватываю и учусь. Также умею шить и работать с дорогими тканями. Я проработала несколько лет в столице у модистки. «У кого именно?» — спросила заинтересованно. Я, конечно, не могла знать всех модисток, да и, судя по виду женщины, работала она не в самом престижном месте в городе, и всё же не поинтересоваться было бы глупо. У мадам Форестер ответила Магреги без запинки. Её салон располагается на улице Карботти, Миледи. «Нет, такого я знать не знала. Видимо, это было далеко от центра. Всё же столица огромна». «Есть ли у вас рекомендации?» спросила, бросив быстрый взгляд на миссис Лэйси и третьего мужчину, стоявшего пока молча. Экономка улыбнулась, а мужчина принялся судорожно мять шляпу, зажатую в руках. Нервничает. «Хм, интересно, почему?» «Да, леди Беррилл, есть. Покажите». Велела ей. В итоге обе рекомендации легли ко мне на стол, И тогда пришел черед третьего соискателя места представиться. «Как ваше имя?» — спросила я тихо. Он странно посмотрел на меня, а затем засунул шляпу в карман просторных брюк и достал из второго какую-то дощечку и кусок мела. Не сразу сообразив, что происходит, я поняла все, лишь когда он начал писать. «Боги, этот мужчина не мой!» Приглядевшись пристальнее, вдруг поняла, что, кажется, именно его и видела с берега этим днем. Нет, я, конечно, могла ошибаться, но ощущение того, что догадка верна, не отпускало ни на миг. «Леди Эйвери, этот парень не может говорить», сказала миссис Лэйси. «Я уже поняла», — ответила экономке и кивнула мужчине, велев взглядом подойти. Он послушно приблизился, положил передо мной дощечку с корявыми буквами, затем поклонился и опустил голову, ожидая, что я скажу или сделаю. Я же, пододвинув к себе его послание, прочитала. «Моё имя Джек Миледи. Если вам нужны помощники на кухне, готов работать за еду и место под крышей». Подняв взгляд, спросила, «Вы умеете писать и читать?» Он кивнул, затем, взяв дощечку, стёр ладонью уже написанное и вывел мелом. «Да, миледи, мой отец был церковником, и я обучался чтению и письму». «И откуда вы родом?» — спросила. «Не мой, признаться, меня немного заинтересовал, возможно, тем, что не мог говорить». В ответ очередная запись на дощечке. «Я пришел из Карнага. Это небольшая деревня, что расположена неподалеку отсюда. В приморском городе узнал, что в замок требуются работники, и вот решил попытать удачу. Я силен, леди может проверить меня и готов выполнять любую работу». Усмехнувшись, кивнула. «А скажите, Джек, что вы делали на берегу не так давно? Я видела вас». Проговорив, пристально посмотрела на лицо мужчины, ожидая реакции на свои слова. Почему-то была уверена, что это именно он стоял там, он и никто другой. К чести мужчины, в лице он не изменился. С тем же выражением написал новую запись и протянул мне, чтобы прочитала. Я услышал шум моря, оно бурлило. Вышел посмотреть на скорый прилив, но увидел внизу людей и ушел. Почему? Искренне удивилась я. То, что он так спокойно подтвердил мою догадку, немного меня успокоило. Кажется и вправду, просто совпадение. Никто за нами не следит. Очарованная кладом и нашими поисками, я надумала себе невесть в что. Джек кажется честным человеком. Более того, он мне интересен. Необычный, выделяется из стройки соискателей места. Впрочем, люди нам нужны. Дам им всем шанс проявить себя. Кто покажет умение и рвение должным образом, тот и останется. Не успела закончить мысль, когда немой уже показал свой ответ. На вас была добротная одежда, какую не носит простой люд. Я понял, что вижу хозяев замка, и решил не мешать. Откинувшись на спинку стула, задумчиво постучала указательным пальцем по подбородку, поймав на себе вопросительный взгляд миссис Лэйси. «Мне очень нужна работа, миледи», не выдержала молчание Маргери. «Я буду очень стараться». «И я, леди Беррилл», в догонку женщине проговорил Генри. «Хорошо», распрямив спину, кивнула экономке. «Возьмите всех на испытательный срок, скажем, месяц. По истечении его я решу, кто останется». «Благодарим, миледи!» — вся троица поклонилась. «Ну же, пойдёмте!» — взмахнула рукой миссис Лейси. «Госпожа уже сказала своё слово, не будем ей мешать!» И вышла, замыкая вереницу новоиспечённой прислуги пустошей. Она ни слова не сказала мне по поводу немого работника, но именно он больше всех мне и приглянулся. «Прежде мне казалось, что я разбираюсь в людях, а вот и будет возможность подтвердить эти способности».